«А что делать мне? Пребывать в одиночестве или составить компанию Перпичу и Веселице?» Я недолго размышлял, кому подсесть, поскольку сразу вспомнилась история о Буридановом масле и выбрал Перпича. Вначале он будто и не заметил моего появления. Подняв стакан с пивом, он, подобно Чедне, задумчиво уставился на переливающуюся через край пену. Наконец, взглянув на меня, он пригубил пиво, пробормотал «да-да-да» и вновь погрузился в молчание. Увидев, что я пью минеральную воду, Перпич поддразнил меня, что отрезвеем. Я хотел было рассмеяться, но у меня пересохло в горле. Если я и заподозрил Перпича в убийстве Ромео, то после гибели Юлианы подозрение рассеялось. У Перпича были причины желать смерти Ромео, но зачем стал бы он убивать незнакомую девушку? И сама собой возникла мысль, у преступника были основания для убийства и Ромео, и Юлианы. «Найди мотив, найдешь и убийцу», — решил я. Степан Перпич стряхнул оцепенение, отпил еще глоток и негромко, словно про себя спросил, кому понадобилось убивать Юлиану. Я ожидал, что он продолжит свои размышления вслух, но он умолк, застыв в неподвижности. Однако я был уверен, что за внешней апатией крылась лихорадочная работа мозга. Следующие несколько минут показались мне вечностью. За соседним столом, напоминая восковую фигуру, сидел веселица. Пожелтевшее лицо, окаменевшая поза говорили о том, что он заблудился мыслями где-то далеко, откуда не желал возвращаться. Я услышал шепот Перпича, и снова он обращался скорее к себе, чем ко мне. Странно. Странно да, все-таки, и надо же, чтобы все произошло именно в день годовщины моей свадьбы. Что-что, годовщина вашей свадьбы? Я насторожился. Сегодня ровно пять лет, как мы с Катицей обвенчались. Я пригласил ее поужинать, и она вот-вот должна прийти. Он усмехнулся, потому я и надел новые ботинки. Ну, не из-за футбола же. Под комбинезоном у меня выходной костюм. Я и букет, роз, купил и подарок. Три метра шелка на летнее платье. Черт знает, кому все это понадобилось. Интересно, что еще мне придется услышать. Вы знали, что сегодня проедет Ромео? Черт из два. Если бы знал, отпросился бы с работы и поехал скатиться и в город. Вот беда. Что-то она скажет, когда приедет. Ее ко мне не пустят. Почему? «Ну, я же арестован, все мы арестованы, и чтобы ни о чем с ней не могли договориться...» «Мы все арестованы?» — переспросил я, не очень в это веря. «Все, пока не докажем, что невиновны, но кто-то из нас, кто-то свою невиновность доказать не сможет, а мне труднее всех». Когда Санычич спросил, не я ли убил Ромео, я ответил «нет», хотя у нас с ним были свои счеты. «И Юлиану не убивал, я ее и не знал». У меня не было причин убивать ее, но у кого-то были. Шею бы свернул тому. Вы все сказали Санычичу? Все? Он посмотрел мне прямо в глаза. Да, все, что и вам. Но совсем все мне и самому неизвестно. Много из того, что я ему сообщил, Санычич знал. Да, еще я сказал, что жду Катицу, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. «А он не спрашивал, заметили ли вы, находясь у бензоколонки, что-нибудь подозрительное, положим, поблизости от мотеля?» «Да, спрашивал. На то он и хороший следователь. Что же вы ответили?» Терпич помолчал, разглядывая меня. «Хотите мне помочь?» — спросил он, наконец. «Я верю вам. Если в моих силах, то помогу. И вы под подозрением». В его глазах блеснула веселая искорка. «Полагаю...» Я ободряюще улыбнулся. Видите ли, у меня было много работы. Мне некогда было бездельничать и глазеть по сторонам. Парпич явно тянул время. Вы так и сказали Сенечичу? Нет. Я рассказал ему о том, что, по-моему, имеет отношение ко всем этим событиям. Он опять задумался, очевидно решая, довериться мне или нет. Я сказал, что видел, как Ромео шел к своему рефрижератору, когда вышел из мотеля. Нет. Он появился с западной стороны мотеля. Что вы хотите этим сказать? Бензоколонка находится у правого крыла здания. Со стороны загреба, значит, Ромео появился справа, прошел мимо меня, как ни в чем не бывало, подмигнул, подошел к своему рефрижератору. Кажется, он слегка прихрамывал. Ну и я видел, как он встал на подножку, открыл дверцу, забрался в кабину. Когда вы его видели? То есть в котором часу, да? Да. «Точно не знаю. Наверное, где-то в середине первого тайма. А не до начала матча? По-моему, уже после того, как венгры забили нам гол. Знаете, на бензоколонке есть транзистор. Это все? Еще я видел, как выходил толстый немец. Он ходил в автосервис узнать насчет своего Мерседеса, это мне известно. Но вначале он направился к машине Ромео. Что вы сказали? Ну, что сказал, то и повторю, однако я не знаю, подходил ли он к ней, подъехала колонна болгарских рефрижераторов, и все загородила. По правде говоря, у меня не было причин следить за чьими-либо передвижениями. Так, так, так, вы видели еще кого-нибудь? Вас? Парпич усмехнулся и веселицу. Я постоял на пороге. И вас, и веселицу. Я видел дверей, вернулись ли вы в мотель или куда-то еще направились. Этого я с уверенностью сказать не смогу. Но Василица? Кажется, он сразу вернулся в ресторан, но в этом я не могу поклясться. Он пожал плечами. Не возьму грех на душу. Вы кого-нибудь подозреваете? Кто я такой, чтобы кого-нибудь подозревать? Пытаюсь спасти собственную шкуру, а не знаю как. Он помолчал, пристукнул стаканом по столу, Отпил глоток пива, вытер губы ладонью. Видите ли, подъезжало много машин. Может, кто-то подъехал и, убив Ромео, скрылся. А Юлиана? Это-то меня и смущает. Не улавливаю связи, однако она существует. Есть некая таинственная связь, продекламировал поэтически настроенный Перпич. Да, согласился я, и когда тайна раскроется, мы увидим что были близки к ее разгадке. «Знаете, у меня есть кое-какое образование», — он усмехнулся, — «экономист с бензоколонки. Но по природе своей я очень привязан к земле, крестьянское дитя. Земля по-настоящему справедлива и с одинаковой любовью принимает всех в свои объятия. У меня предчувствие, то есть мне кажется, что последует продолжение». Я недоверчиво взглянул на него. «Вы что, думаете, на очереди кто-то из нас?» «Да, думаю». Грустно признался Перпич. «И хочу, чтобы это был я. Уж тогда бы наверняка была доказана моя невиновность». «Ну, откуда такие мрачные мысли?» «Предчувствие, предчувствие, как у старой бабки».